или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним иванным агосфером, и даже не иванным агосфером, а попросту иванным ванергесом. Детем хищным, простодушным, галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об учителе уже потускнела в нём, оставив лишь смутное ощущение неопределённой ласковой теплоты. Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нём, как лавиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. Если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревший вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался. Знание просыпалось в нём неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения. Когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их храбрскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами, богами, жрецами или властями, к их животному. Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа. под молодое самодельное вино. Обыкновенным путём разговор о джинщинах перешёл на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иванну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животных, каким образом надлежит подготовить его к употреблению, а главное, Какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного, чтобы не зачать чудовища? Иван Агасфир ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее, но когда пастухи понесли чепуху о козло людях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, Когда в раннёе пошло громоздиться на враньё, когда на перебой и безудержно пошли мешаться в тритятные сёлки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур вошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Илан Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он отказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и более того, совершенно точно знает, почему это невозможно. Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда всё понимаешь, но не хватает слов, лингвистическое удушье. Они не поняли его. Он стал кричать, он бил кулаками в каменистую землю. Он расплетал и расплетал пальцы Силис, продемонстрировать механизмы. Он заикался как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один. Только Прохор рядом с кем с привычной снаровкой орудовал стилом помятому листу грязноватого пергамента. Иван заплакал, швырнул в него голорешкой и упал рядом с землёю. Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком, и очень скоро обнаружилось в нём четвёртое вожделение жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть, если хочешь получить исчерпывающее наслаждение, обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным слушателем. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверх знаний его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь...